Глава 14. Очнувшись, я почувствовал на лице жаркое солнце. Сквозь сомкнутые веки пробивался слепящий свет. Кроме этого было ощущение движения. Через несколько секунд я понял, что нахожусь в машине и меня куда-то везут на большой скорости. Я сдержал стон и продолжал трястись в такт движению. Наконец, мне стало немного лучше. Тогда я приоткрыл глаза. Я находился на заднем сиденье, взятого мной на прокат Бьюика. Рядом сидел человек. В поле моего зрения находилась брючина серо-стального цвета, и я понял, кто это был. Темноволосый головорез, тот, что меня вырубил. На переднем сиденье за рулем сидел светловолосый. Глядя сквозь полузакрытые веки, я попытался определить, где мы находимся. Мы ехали по одной из окраинных улиц Палм-Сити. В этот жаркий воскресный полдень они были совершенно пустые. Я не пошевелился. Куда же меня везут? Ответ на этот вопрос я получил довольно быстро. Минут через пять мы выехали из Палм-Сити на шоссе, от которого отходила дорога к океану. Эта дорога шла мимо моего бунгало. Стало быть, они собираются «сгрузить» меня, так сказать, с доставкой на дом. На коленях у меня, прикрывая кисти рук, лежал легкий дорожный коврик. Кисти рук у меня были скрещены и схвачены в таком положении чем-то вроде клейкой ленты — Причем схвачены так крепко, что я чувствовал, как пульсирует кровь в венах. Я попытался незаметно высвободить их, но ничего не вышло. Руки были плотно прижаты друг к другу, словно их скрючила какая-то болезнь. «Сейчас на развилке повернешь направлю, — сказал вдруг темноволосый. Его хижина метров через триста по правую руку». «Симпатичное, уединенное гнездышко!» «Я бы не отказался жить в таком!» Рью светловолосый невесело засмеялся. «Попроси, чтобы он тебе его завещал», — предложил он. «Ему-то оно все равно уже не понадобится». «Черт возьми, лучше без этого», — сказал другой. У меня вдруг захватило дыхание, и я не успел толком понять, что они имели в виду, Машина замедлила ход и остановилась. «Приехали!» — сообщил темноволосый. «Ну, давай вытащим его!» Я не стал открывать глаза. «Пусть возятся с моим обмякшим телом сами!» Под ребрами неистово колотилось сердце. Крепкие руки подхватили меня и вытащили из машины. Я соскользнул на землю. Лью озабоченно спросил, «Ты случайно не перестарался, Ник?» Ему пора бы очухаться. — Не бойся, я ему отвесил точно, сколько положено, — заверил его темноволосый Ник. — Через несколько минут будет как штык. Меня поволокли по дорожке и, наконец, положили на ступеньки. — Его ключи у тебя? — спросил Ник. — Да, вот они. Я услышал, как в двери повернулся ключ, потом меня протащили через холл в гостиную и бросили там на кушетку. Уверен, что она чухается? С беспокойством спросил Лью. На шею мне легла рука. Привычным движением пальцы нащупали пульс. Полный порядок, через пять минут будет в норме. Ну, смотри, Лью явно волновался. Ведь если этот тип подохнет, и голгану не успеет с ним поговорить, он с нас три шкуры спустит. Ну, успокойся ты, философ, я ж тебе говорю, он в порядке. Когда я выписываю рецепт, ошибок не бывает. Через пять минут он сможет танцевать канкан. -кан. Я испустил слабый стон и пошевелился. — Вот видишь, что я говорил. Дай-ка веревку. Вокруг груди, плотно припечатывая меня к кушетке, натянулась веревка. Я открыл глаза. Лью привязывал ее к ножкам кушетки. Он оглядел меня ничего не выражающим взглядом, потом шагнул в сторону. «Ну, вот хорошо», — удовлетворенно произнес он, и, наклонившись, потрепал меня по щеке. «Отдыхай, приятель. С тобой хочет говорить босс. Через несколько минут он будет здесь». «Пошли, пошли», — заторопился Ник. «Надо сматываться отсюда побыстрее. Ты что, забыл, что придется идти пешком?» Лью выругался. «Неужели этот подонок Клод не мог прислать машину?» «А спросишь у него сам», — ответил Ник. Он подошел ко мне и окинул критическим взглядом веревку у меня на груди, подергал ее, потом проверил, хорошо ли держат мои кисти клейкая лента. Удовлетворенно хмыкнув, он отошел назад, и на губах его закачалась тяжелая непонятная улыбка. «Ну, пока лопух!» — сказал он. И они вышли из гостиной в холл, чуть прикрыв за собой дверь. Потом я услышал, как открылась и закрылась за ними входная дверь. в доме Установилась гробовая тишина. Ни единого звука. Только неестественно громкое тиканье часов на каминной полке. С минуту я принимал отчаянные попытки освободить руки, но лента держала крепко. Я перестал дергаться и распластался на кушетке. И тут я вспомнил о Люсилье. Ведь она лежит в спальне, привязанная к кровати. Может быть, ей удалось освободиться? Тогда она сейчас развяжет меня. Люсиль позвал я. Люсиль, вы меня слышите?» Я прислушался. Ответа не было. Не было вообще никаких звуков. Разве что равномерно продолжали тикать часы, да еще занавески легонько хлопали, когда их тревожил ветер. «Люсиль!» — я уже кричал. «Отвечайте, Люсиль!» Полная тишина. На лице у меня вдруг выступил холодный пот. А если с ней что-нибудь случилось? Или ей удалось освободиться, и она сбежала? «Люсиль!» На этот раз до меня донесся какой-то звук. Где-то в коридоре тихо открылась дверь. Возможно, дверь моей спальни. Я приподнял голову. Дверь чуть скрипнула. Значит, это и правда была дверь моей спальни. Уже больше месяца я собирался смазать петли, но мешала лень. — Это вы, Люсиль! — громко крикнул я. Я услышал, как кто-то идет по коридору. Это были медленные, тяжелые шаги, и меня вдруг охватил страх, какого я не испытывал ни разу в жизни. «Это не Люсиль. Медленные, спокойные шаги. Женщина не может ступать так тяжело. По коридору шел мужчина, и вышел этот мужчина из спальни, где я оставил Люсиль, связанную и беспомощную. Кто там?» Я не узнал своего голоса. Сердце молотом стучало в груди. Звук медленных, тяжелых шагов приблизился и замер около входа в гостиную. Наступила тишина. Я весь покрыл потом По ту сторону двери кто-то дышал спокойно и размеренно. — Ну, давайте же, входите, черт вас дери! — воскликнул я, потому что этого не могли выдержать никакие нервы. — Что вы там играете в прятки? Входите, покажитесь! Дверь медленно начала открываться. Этот человек явно намеревался испугать меня, и ему это полностью удалось. Дверь открылась. Не будь я привязан к кушетке, я, наверное, от неожиданности подскочил бы до потолка. В дверях стоял высокий, крепкий человек. Он был одет в голубой спортивный пиджак, серые фланелевые брюки и неброские коричневые полуботинки. Он стоял, засунув руки в карманы, а большие пальцы торчали наружу и целились в меня. Я смотрел на него, не веря своим глазам. Сердце вдруг сковал холод. В дверях стоял Роджер Эйткен. При виде выражения его лица меня хватил немыслимый почти религиозный страх. Ступая тяжело, неторопливо и размеренно, он вошел в комнату. Мне сразу бросилось в глаза, что он не хромал, а шел так, как ходил всегда, но, тем не менее, несколько дней назад он упал на ступеньках перед Плаза-Грил и сломал себе ногу. Такое бывает в кошмарном сне. Это был Эйткин, И в то же время это был не Эйткин. Злобное лицо, блестящие глаза. Нет, это какой-то другой человек принял облик Эйткина. Этого человека я не знаю, и он пугает меня до смерти. Но тут много раз слышанный знакомый голос сказал. Кажется, я немного испугал вас, Скотт. Да, это был Эйткин. Ему и только ему принадлежали этот голос и эта улыбка. «Да», — я говорил хрипло и нетвердо, — «испугали и здорово. Вижу, вам удалось очень быстро вылечить ногу». «А с ней ничего и не было», — сказал он, останавливаясь около меня. Его блестящие глаза неторопливо обшаривали мое лицо. «Вся эта история была подстроена специально для того, чтобы вы смогли познакомиться с с моей женой. Во рту у меня стало так сухо, что я не мог выговорить и слова. Я просто лежал и смотрел на него. Он огляделся, затем сделал шаг к креслу и сел. «Хорошо же вы здесь устроились, Скотт», — сказал он. «Немножко, правда, удаленное местечко, но зато очень уютное». И часто вы развлекаетесь с чужими женами. Это продолжалось совсем недолго. К тому же я не тронул ее и пальцем, — ответил я. Вы должны меня извинить. Если бы вы развязали мне руки, мне было бы легче все как следует объяснить. А объяснить нужно многое. Я снова вспомнил Люсиль. Удалось ей освободиться? Или она все еще здесь, в доме? Если она все еще лежит, привязанная к кровати, Эйткину должно быть об этом известно, ведь он вышел из моей спальни. Достав свой золотой портсигар, Эйткин закурил. «Пожалуй, я оставлю вас так», — сказал он. «По крайней мере, пока». Тут у меня в голове мелькнула одна мысль. Безумная мысль, но меня словно всего парализовала. Я приподнял голову, и по-новому посмотрел на него. лию сказал, что кто-то должен прийти говорить со мной. Вот этот кто-то и пришел. Человек, который для меня был Роджером Эйткином, для лию и его коллег был никто иной, как Арт Галгано. Безумная мысль, но, кажется, ее подтверждали факты. «Сработала машинка!» — спросил Эйткин, наблюдая за моим лицом. — Вы правы. — Голга, но это я. Я в ужасе смотрел на него. Слов не было. Он закинул ногу на ногу. — Вы видели, как я живу, Скотт? Неужели вы думаете, что я могу себе такое позволить только на доходы от международного? Три года назад у меня появилась возможность купить маленькую таверну, и я воспользовался ею. Мы с вами живем в богатом городе. Здесь полно богатых дегенератов, для которых вся жизнь заключается в том, чтобы сосать виски и таскаться за чужими женами. Я знал, что эта толпа бездельников с радостью станет играть, только предоставь им такую возможность. И я им ее предоставил. Вот уже три года в маленькой таверне крутится рулетка и накручивает мне хороший капиталец. Но закон запрещает азартные игры. Предприимчивых людей здесь хватало и до меня, многие пытались завести рулетку. Все они так или иначе плохо кончали. Я был более удачлив. Дороги, которые ведут к маленькой таверне, да и вообще весь этот участок, контролировал Убрайан. И сообщать о подозрительном скоплении людей возможных игроков, было его прямой обязанность Я обещал ему хороший процент, если он станет глухонемым, и он согласился. Однако я сразу понял, что у этого человека вскоре разгорятся глаза, так оно и вышло. Основной доход от рулетки стал оседать не в моих карманах, а в его. Это был настоящий кровопийца, совершенно уникальный шантажист. Прошло какое-то время, и я увидел, что даже остаюсь в убытке. А ему все было мало. Он тянул и тянул, и мне даже пришлось воспользоваться фондами своего международного, чтобы насытить этого зверя. Продолжаться дальше так не могло. Часы на каменной полке ударили четыре раза. С каким-то зловещим оттенком гудел океан. Я лежал и слушал этого человека, моего босса, которого я считал королем рекламного бизнеса. Он, как всегда, выглядел достаточно внушительно, мощный торс, одежда от хорошего портного, массивное красноватое лицо. Но он уже не внушал мне уважения. Он погасил одно пепельницы сигару, достал из портсигара другую и улыбнулся мне. Есть только один способ освободиться от шантажиста, подобного Убрайну. Убить его. Блестящие глаза его встретились с моими, тонкие губы сжались. А убийство полицейского чрезвычайно опасно, Скотт. Вы бросаете вызов всей полиции, а они лезут из кожи вон, чтобы найти убийцу. Перед тем, как строить конкретные планы, Я, как всегда, тщательнейшим образом оценил все «за» и «против», подумал о последствиях. Я решил, что если уж я должен убить человека, то сделать это нужно так, чтобы ко мне не вел ни один след. Это во-первых. А во-вторых, мне были очень нужны деньги. Из кассы международного я взял 15 тысяч, и было ясно, что в ближайшее время эту сумму необходимо вернуть. И даже если я избавлюсь от Убрайана, пройдет не меньше двух месяцев, прежде чем я смогу рассчитаться со всеми долгами. А ведь вполне возможно, что преемник Убрайана пронюхает о рулетке в маленькой таверне, и дело придется прикрыть. Короче говоря, деньги нужны были сейчас, быстро. И тут я подумал о вас. Когда-то я слышал, что у вас есть деньги. Все сразу встало на свои места. Я приготовил наживку в виде работы в Нью-Йорке, и вы ее с радостью заглотнули. Я лежал и слушал этот спокойный, таящий в себе столько опасности голос, а мысли мои все время возвращались к Люсиле. Неужели она все еще лежит у меня в спальне? Спросить его об этом я не решался. А вдруг ей удалось освободиться и убежать до его приезда? Могло ведь быть и так. На всякий случай я позаботился об алиби. Только миссис Хэппл и Люсиль знали, что я и не думал ломать ногу. Миссис Хэппл работает у меня много лет. Я ей полностью доверяю. Люсиль, он умолк и пожал плечами. А Люсиль надо рассказать особо. Она была танцовщицей в маленькой таверне. Когда я стал хозяином этого заведения, я позаботился о том, чтобы никто, кроме Клода, не знал, кто я такой. Время от времени я появлялся там, но только в качестве посетителя. Там и увидел Люсиль. Она мне понравилась. Но, конечно, это была ошибка. Она была веселая, молодая, красивая, Но, как скоро выяснилось, в голове у нее совершенно пусто. От таких женщин мужчины очень быстро устают. У нее, впрочем, был один плюс. Она беспрекословно выполняла все мои приказы. Так же, как и ее придурковатый брат Рос. Когда я купил маленькую таверну, он тоже работал там. Я посвятил эту парочку в свои планы. Я объяснил им, что если О'Брайен будет и дальше меня шантажировать, маленькую таверну придется закрыть. Тогда Рос потеряет работу, а Люсиль тоже придется несладко потому что доходы ее мужа резко упадут. Я предложил Люсиль, чтобы она попросила вас обучить ее вождению. Мне кажется, это была хорошая идея. Губы его снова приподнялись в ухмылке. Когда у меня все было готово, я велел ей предложить вам прокатиться на уединенный пляж. Недалеко от того места, где я назначил встречу Брайану, как раз подошло время платить ему месячное жалование. Он приехал. Пока мы разговаривали, сзади подкрался Рос и стукнул его дубинкой по голове, а тем временем вы с разыгрывали на пляже свой маленький спектакль. Я проинструктировал ее подробнейшим образом. Было очень важно, чтобы вы попытались соблазнить ее. У вас сразу возник бы комплекс вины. Было также очень важно, чтобы она уехала в вашей машине. В мужской психологии я разбираюсь неплохо и ни секунды не сомневался, что вы будете вести себя именно так, как я задумал. Он подался вперед и стряхнул пепел с сигарет. Потом Люсиль привела машину. Изобразить аварию было совсем нетрудно. Я положил брайена на дорогу и проехал по нему. Потом поставил мотоцикл брайена посреди дороги. Я врезался в него на машине. Удар получил с приличный, а потом я вернул машину Люсиле Россу и велел им ехать к вашему дому. — А вы допустили одну ошибку, — сказал я. — Все убийцы делают ошибки. У Брайена вы переехали правым колесом, а в мотоцикл врезались левым передним крылом. Я сразу заподозрил, что с этим наездом что-то нечисто. О, Брайан никак не мог погибнуть в результате случайного наезда. Он поднял брови. А это неважно Вы любезно исправили нашу ошибку, отдав машину в ремонт. Должен признать, Скотт, это был очень умный ход — поменять номера на машинах. Но это дало Россу возможность получить компрометирующий снимок. И когда он мне его показал, я сразу понял, что из вас теперь можно свить любую веревочку. Он вытянул ноги и поднял глаза к потолку. — К большому сожалению, вы оказались слишком умны и расторопны. — К большому сожалению, вы наткнулись на эту певичку Лейн. Это усложнило мою задачу. Я знал, что рано или поздно мне придется избавиться и от нее. Ведь она наверняка знала, что Брайан меня шантажировал и могла догадаться, что смерть у Брайана вовсе не несчастный случай. Мои люди постоянно за ней наблюдали, и ей это было известно. И она, и Натли дрожали от страх Они собирались бежать из города подальше от меня. Но у них совсем не было денег. Тут появились вы, и она сообразила, что вы оплатите ее отъезд из города. Мне сказали, что вы поехали к ней на квартиру. Я немножко опоздал, но все-таки услышал, что она ничего вам не рассказала, просто ограбила. Когда она вышла из своей квартиры, я убил ее. Я чуть не потерял след Натли, но один из моих людей... Наблюдал за ним и сообщил, что Натли, а следом за ним и вы поехали в отель Вашингтон. Я приехал туда и застрелил его. Пришлось убрать также и дежурного, он опознал бы меня. Не сводя с меня блестящих глаз, он потер свое красное мясистое лицо. Трудно совершить первое убийство, Скотт. Дальше дело идет легче. «Легче и одновременно сложнее. Вы совершаете убийство, а потом совершаете второе, чтобы скрыть первое, а потом приходится снова убивать, чтобы скрыть второе». «Вы, наверное, не в своем уме», — хрипло сказал я. «Неужели вы рассчитываете, что вам все это сойдет с рук?» «Разумеется». «Сейчас я лежу у себя дома со сломанной ногой. Лучшее алиби трудно придумать». Никому и в голову не придет, что я могу иметь какое-то отношение к этой истории. Кроме того, я намерен сделать козлом отпущения вас. Я вижу, у вас тут есть пишущая машинка. Я отпечатаю на ней начало признания, из которого полиции станет ясно, что вы случайно сбили О'Брайена а Росса и Люсиль стали вас шантажировать. Улыбнувшись, он чуть склонил голову на бок. «Я забыл вам сказать, что пока мои люди везли вас сюда, я отвез Росса к нему домой и там выстрелил ему в голову. Из того же пистолета, из которого был убит Натли». «Я не оставляю никаких свидетелей, Скотт. Мне надоел этот роз. И мне до смерти надоела Люсиль». Он снова улыбнулся. «Что касается вашего признания, Скотт, то дальше будет написано, что Лейн и ее агент Натли тоже пытались вас шантажировать, поэтому вам пришлось их убить». Вы оставили на месте этих убийств достаточно улик. Полиция поверит, что это дело ваших рук. А дальше они прочитают, что вы поехали к Россу домой и застрелили его, а когда вернулись сюда, привязали к кровати Люсиль и задушили ее одним из своих галстуков. Меня вдруг затошнило. На лбу выступил холодный пот. — Вы что, убили ее? — прохрипел я, подняв голову и глядя ему в глаза. — Разумеется. Эйткин кивнул головой. — Было бы глупо не воспользоваться такой возможностью. Когда я нашел ее в вашей спальне, связанную и беспомощную, я понял, что вы мне подбросили прекрасный способ избавиться от нее, завязать вокруг ее шейки один из ваших модных галстуков. Я не оставляю свидетелей, Скотт. Я избавился от Росса и от Люсиль. Они только мешали. Я избавился от кровопийца-шантажиста. К счастью, с неба со своей сотней тысяч свалился Хекетт. Поэтому ваши деньги мне больше не нужны. Я могу начать все сначала. Даже если колесо в маленькой таверне вдруг перестанет крутиться, с таким подспорьем, как сто тысяч, и с моими способностями я могу начать все сначала. А вам не отвертеться, сказал я, пристально глядя на него. Слишком много людей знают всю правду. Например, Клод, его головорезы, На лице его снова появилась легкая ухмылка. «Клод и его, как вы называете, головорезы, связаны со мной одной веревочкой. Если я пойду на дно, пойдут на дно и они. Они это прекрасно знают. Нам осталось разыграть финал. Вы, Скотт, становитесь жертвой собственной совести и стреляетесь». Полиция нисколько не удивится, — что после стольких убийств жизнь стала для вас невыносимой, и вы решили с ней расстаться. Он достал из кармана кожаную перчатку, натянул ее на правую руку, потом из заднего кармана брюк вытащил кольт. — Это пистолет Натли, — продолжал он. Он поднялся. — В каком-то смысле мне вас жаль, Скотт. «Вы хороший работник. Но что поделаешь, другого выхода у меня нет. Уверяю вас, больно не будет. Выстрел в ухо убивают мгновенно». Нервы мои вышли на последний рубеж. Страх застлал глаза туманом. С пистолетом в руке Эйткин медленно шел на меня. И вдруг раздался звонок в дверь. «Я никогда в жизни...» Не забуду этой минуты. Эйткин замер и обернулся в сторону двери. Большим пальцем он толкнул предохранитель пистолета вперед. Он словно окаменел, весь превратившись в слух. «Они поймут, что я дома», — прохрипел я. «У ворот стоит машина». Он обернулся через плечо, скривив рот в зверином оскале. «Только пикните, и первая пуля ваша!» В дверь снова зазвонили. Настойчиво и нетерпеливо. Эйткин тихонько подошел к двери гостиной и осторожно выглянул в холл. Он сейчас стоял спиной ко мне и к моему огромному во всю стену окну. Мелькнула какая-то тень, и прямо через окно в комнату шагнул высокий, крепкий мужчина. Это был лейтенант Уэст. В правой руке он держал пистолет. На меня он даже не взглянул. Глаза его сверлили широкую спину Эйткина. Он поднял пистолет и вдруг зарычал. — Руки вверх, Эйткин! — Бросьте оружие! Мощный торс Эйткина словно прошило током. Он круто обернулся и вскинул пистолет. Лицо исказили ярость и страх. Уэст выстрелил. Тут же громыхнул пистолет Эйткина, но он уже падал, и пуля пропахала борозду в моем паркете. Между глаз Эйткина появилось красное пятнышко, и он, качнувшись вперед, с ужасающим грохотом рухнул, затряслось все, что было в комнате. Он еще дернулся, видимо, чисто рефлекторно, и умер. Пистолет вывалился из его обессиленных пальцев. Уэст, словно большой медведь, увесисто протопал по комнате и подобрал оружие. Тут же раздался звук бегущих шагов, и в комнату ворвались трое вооруженных полицейских. — Ладно, ладно, все в порядке, — махнул рукой Уэст. — С ним все окончено. Он запихнул пистолет в задний карман, подошел ко мне и ухмыльнулся. — Вижу, вы здорово струхнули, — сказал он. Я так струхнул, что никак не мог прийти в себя, только молча смотрел на него. Он начал разматывать клейкую ленту у меня на кистях. В этот момент в комнату вбежал Джо Феллоус. Глаза его вылезали из орбит, лицо блестело от пота. «Привет, чес бросил он. Я сел и начал растирать кисти, стараясь побыстрее их оживить. «Все у тебя цело?» «Вроде бы все», — отозвался я. «А как ты сюда попал, хотел бы я знать». — Так это же я позвал полицию, — начал был он, но вдруг остановился, увидев распластанное на полу тело Эйткина. Лицо его стало серо-зеленым. Он отшатнулся. — Дева Мария! Он мертв? — Ну, ладно, вы двое, — сказал намест Выйдите пока отсюда. Я с трудом поднялся на ноги, и он похлопал меня по плечу. — Пойдите, посидите на крылечке. Подождите, пока я освобожусь. Тогда поговорим. Особенно не беспокойтесь. Я слышал все, что он говорил, так что вы вне подозрений. Идите на улицу и ждите меня там. Он убил ее? — спросил я. — Да, — ответил Уэст. Он, наверное, совсем спятил. Это правда, что маленькая таверна принадлежала ему? И что там рулетка? Я пощупал лацкан пиджака. Фотоаппарат был на месте. Я отцепил его и передал Уэсту. Здесь сфотографирован стол с рулеткой. Эту штучку мне дали в инкуайрере. «Похоже, мне сегодня предстоит здорово поработать. Ну, идите на крыльцо и ждите меня там». И он пошел к телефону. Полицейский сказал проводил меня и Джо на веранду. «Я увидел, как эти два головореза выволокли тебя через заднюю дверь клуба», — сказал Джо. «Я же как чувствовал, что ты собрался сунуть голову в пасть льву, вот и поехал за тобой. А потом приехал следом за вами сюда. Один я с ними бы не справился, больно здоровы Вот я и позвал полицию». «Спасибо, Джо!» — только и сказал я, откидываясь назад в плетеном кресле. «Чувствовал я себя хуже некуда». Медленно поползли минуты. Вдруг Джо сказал, «Похоже, мы остались без работы». «Это еще неизвестно. Кому-то ведь придется управлять нашим международным». «Возможно, Джо. Нам даже очень здорово повезло», — ответил я, — задумчиво глядя на полосу прибрежного песка. — Да? А мне это как-то не пришло в голову? — он поежился. — Он, должно быть, сошел с ума. Я всегда подозревал, что с ним что-то нечисто. Ты слышал, что он говорил? Я все время был за дверьми веранды. Ужасно боялся, что он меня заметит, весь дрожал. Хорошо, что со мной был этот верзила-сыщик, иначе не знаю, что бы я делал. Вот и я тоже дрожал, — признался я. Мы замолчали и потом, может быть, целый час просто сидели и ждали. Наконец на веранду вышел лейтенант Уэст. «Только что арестовали Клода и ваших двух приятелей», — сказал он, и его широкое лицо расплылось в улыбке. «А заодно...» на четыре машины нашей городской знать. Завтра газетам будет о чем писать. Он сел рядом с нами и посмотрел на меня. Ну, а теперь рассказывайте все с самого начала. Кое-что мне пока не ясно. А потом поедем в управление и там все запишем. Давайте начинайте рассказывать. И я начал рассказывать.